Героини твоего романа. Привет. Не знаю, слышала ли ты. Слов нет. Надо созвониться. Ты же знаешь, я всегда готова выслушать. Я медитирую над этим сообщением уже около получаса. Дело не в том, что я не знаю, что отвечать. Я и правда не знаю. Но это дело десятое. В конце концов, можно и не отвечать ничего. Кто ж меня заставит? Скорее пытаюсь разобраться, какие именно эмоции сейчас фигачат фейерверки у меня в голове, так что искра из глаз. Тут нужно рассказать небольшую предысторию. Дело в том, что с Кириллом я в своё время познакомилась не с самим по себе, а в составе небольшой группы друзей. Собственно, сначала с ними познакомился Сашка, он вообще легко втирается в любую компанию, а потом уж он приволок меня, потому что у меня в то время жизнь примерно сводилась к работе, и оказаться среди каких-то новых людей я могла разве что проиграв в Париж дорогим братцам. Кирилл всё то время, что я его знала, вообще говоря, был довольно никакой. Он рассказал мне, что закончил вуз по какой-то мутной специальности, которая не нашла применения, их которой не питал интереса. После чего почти сразу двинул на лётные курсы, где из него за полгода сделали пилота пассажирских беспиздалётов. И вот, собственно, этим он с тех пор и занимался. Это теперь я понимаю, что то первое его образование, видимо, было не таким уж мутным и совсем не безинтересным. Но легенда у него вышла убедительная. Рассказывал он её с юморком, и на меня это произвело хорошее впечатление. Друзья у Кирилла были всякие разные. Кто-то ещё из детства, кто-то по книжному клубу, а кто-то сосед по даче. В основном все специалисты в той или иной области или менеджеры среднего звена. Короче говоря, ничем не выдающаяся компания, ни лучше, и ни хуже прочих. А мне, как я уже сказала, было вообще не до общественной жизни. Куда Сашка за руку привёл, то и ладно. Кирилл почти сразу сделал на меня стойку, и через пару-тройку таких совместных посиделок или культурных походов стал появляться в моей жизни уже в отрыве от своих друзей. Я не могу сказать, что он меня как-то сильно интересовал. Больше всего меня в тот момент жизни интересовали методы пересадки живого организма ткани, выращенных в чашке Петри. А Кирилл, ну, Кирилл. То бывало, приходишь со смены, а на столе ужин готовый. То просыпаешься в воскресенье с мыслью: "Боже мой, я света белого не видела всю неделю", а оказывается, у нас два билета в ботанический сад. В общем, Кирилл как-то врос в мою жизнь практически без моего участия. Я даже не могу точно сказать, когда он ко мне переехал. Но есть и есть, функцию мужчины выполняет, по дому помогает, на мероприятия сопровождает, о чём ещё надо. Тогда я думала, что больше ничего. Вот так мы и жили, в чём-то среднем между браком и коммунальной квартирой, но, естественно, время от времени проводили время как с его, так и с моими друзьями. Через пару лет отношения все уже привыкли к друг к другу и приросли, и я даже перестала разделять, где тут его знакомые, где мои. Все перезнакомились и перемешались, но оставалось пара исключений. Был у меня один давний друг. Давний это серьёзно давний, ещё с моего детства, когда мама меня отправляла то в один лагерь, то в другой, а этот парень уже формально взрослый в одном из них подвязался вожатым. Мы за одну смену с ним прямо срослись, несмотря на 10-лет разница. Во всём лагере я слушала столько его. Впрочем, не я одна, он был харизматичный парень, девчонки всех возрастов за ним таскались вереницами, да и многие мальчишки тоже. Но он сам предпочитал мужчин постарше. Мне всё же удалось продлить знакомство с ним и после лагеря. А потом он плотно вписался в нашу с Сашкой компанию. Мы звали его не иначе как брат из Шинске, и всем рассказывали, что он на самом деле наш биологический брат. Помогало то, что он был кудрявый, как я, хоть и совсем не блондин, а вообще наполовину японец. Так вот, этот самый брат из Шинске с самого начала Кирилл сильно не любил. То есть, не то чтобы между ними был какой-то конфликт или вражда, просто Шинске был человек яркий, энергичный, с высокими идеалами, и в других людях он ценил такие же качества. А Кирилл был диванной подушкой. Ну, как мы все тогда думали. А то теперь я начинаю переосмыслять некоторые вещи и понимать, что он, вероятно, применял свою энергию где-то за пределами моего поля зрения. В общем, Шинский считал, что я трачу лучшие годы на продуктовосщеводство, Кирилл считал, что если кому-то некуда девать агрессию, пускай идёт в спортзал, а не к людям в гости, а я считала, что у меня нет времени и сил что-то менять в своей семейной жизни, да и побудительных мотивов, кроме Шинского, как-то не наблюдалось. Зато в кругу друзей Кирилла была девочка Кристина. которая втюрилась в Шинский, она настолько быстрая и настолько явная, что нам всем становилось неудобно, когда эти двое присутствовали в одной комнате. Братец опять же девочками, ну вот совершенно не интересовался, а бойфренды его обычно представляли собой нечто гигантское, лысое и очень накачанное. Кристина же совершенно не могла сдерживать свои порывы, вешалась ему на шею при каждом удобном случае, пекла пироги, душилась феромонами и, честно говоря, изрядно напрягала вообще всех. Кончилось это весьма предсказуемо. Братья Шинский постепенно стал тихонько сливать совместные посиделки, а потом его всё отдалился от нас, увязаз головой в работу. Я бы, наверное, могла бы как-то затормозить этот процесс, но я и сама предпочитала свободный вечер потратить на какой-нибудь тренинг, чем на дружескую попойку, и могла его понять. А потом Шинский пропал. То есть, не в смысле перестал с нами общаться, а прямо натурально как-то вечером ехал с работы домой и не доехал. А если учесть, что он к тому времени уже поднялся на какую-то солидную должность в Земном Союзе и занимался борьбой с галактической преступностью, то, в общем, пришлось принять, что пропал он не по собственному желанию и вряд ли когда-нибудь найдётся. Девочка Кристина бегала по инстанциям. Девочка Кристина писала в СМИ, требовала аудиенций, собирала краудсорсинговые кампании. Я ни в коем случае её не осуждала, хотя мне самой хватило одного разговора с шефом Шинского, чтобы понять, что искать уже некого. Но я не умею управлять общественным мнением. У меня не было сил и связей, чтобы устраивать журналистское расследование. Да и шефу там у я верила, потому что знала, что ему верил Самшинский, а он как никто умел разбираться в людях. Кристина же Ну, если ей было легче вставать утром с мыслью, что она способствует правосудию и спасает любимого человека, то я за неё была только рада. А через пару месяцев после этого погиб Кирилл. И вот тут возникла одна маленькая проблемка. Когда прошёл первый шок, когда я выучила, что ужин надо добывать самой, и постельное бельё вместо меня никто не постирает, а чтобы таскать мебель, надо кого-то нанимать, я обнаружила, что мне и так нормально. В моей душе не было огромной незаживающей дыры. Я не плакала по ночам от одиночества. Я не вздрагивала, когда находила среди своих вещей случайно затесавшийся его носок. Я честно посещала все свои назначенные встречи с психологом, и мне было совершенно нечего ей рассказать. Только теперь, когда я натерпелась страху за Азамата, я стала наконец понимать, какой реакции от меня ожидали тогда. Теперь я знаю, что можно настолько привязаться к человеку, что без него перестаёшь понимать, где право, где лево и вообще как жить дальше. А тогда я потихоньку переехала обратно к маме, обнаружила в своём графике место для хобби, стала чаще готовить, перелистнула страницу и вздохнула с облегчением. Теперь я понимаю, что не стоило об этом говорить вслух. Но когда толпа друзей тебе названивает и написывает, постоянно рвётся подставить плечо для поплакать, отвлечь, развлечь, растормошить и привести в чувство, а ты просто хочешь довязать ряд и приготовить на ужин что-нибудь поинтереснее, то в какой-то момент совесть замучает, и ты всё-таки скажешь им, что ты совсем не та безутешная вдова, которую они себе представляют. И вот тут девочке Кристине сорвало чеку. Что я только о себе не узнала в последние месяцы. И я бесчувственное бревно. И как же трагично бедный Кирилл потратил на меня свои лучшие годы. И если он мне так не нравился, почему я 100 лет назад не сказала ему об этом прямо? А он не то чтобы мне не нравился, я просто никогда не задумывалась, с ним мне лучше или без него. В общем, в какой-то раз, выслушав, что мне следует немедленно сдаться в стационар, потому что я эмоционально ущербный психопат, я всё-таки забанила девочку Кристину во всех соцсетях, а заодно с ней всех примкнувших к ней бывших утешателей, как из числа друзей Кирилла, так и из моих однокашников. Круг мы вообще не тогда существенно сузился. И вот теперь, после всего, что я узнала о Кирилле, я получаю на новый номер от девочки Кристины это сообщение. Привет. Не знаю, слышала ли ты. Слов нет, надо созвониться. Ты же знаешь, я всегда готова выслушать. Ты что, остекленела? спрашивает меня подруга Янка, та самая подруга, что попала на муданский корабль вскоре после меня. Я всё-таки уговорила её посмотреть на муданк поближе, а то на всех раненых меня одной не хватало. Я молча показываю ей экран. Янка широко раскрывает глаза и кривится, как будто то ли засмеяться хочет, то ли сплюнуть. Откуда у неё твой номер? Пожимаю плечами. Не знаю, может, Алиска дала. Алиска это сестра брата Сашинского. То есть настоящая, а не как я. Оченьserdeбольная и легко внушаемая девушка. А ты с ней поддерживаешь связь? Хмурится Янка и тут же вздёргивает голову. Слушай, а вдруг она что-то раскопала? Я хочу сказать, Кирилл исчез ведь почти сразу после Шинского. Вдруг это связано? Я притормаживаю. Насколько мне известно, Кристина так и не свернула своё расследование. Я до сих пор время от времени натыкаюсь в сети на заметки, что, мол, о судьбе полковника Юмеды по-прежнему ничего неизвестно, но его близкие не теряют надежды. Поскольку о его близких я кое-что знаю, остаётся только полагать, что за них высказывается Кристинка. Холодными пальцами начинаю набирать ответ. Нет, я уже осознала, конечно, что Кирилл привязался ко мне, чтобы втереться в доверие к Сашке и нашим друзьям из ЗС, и, видимо, что-то через них выведать. А если он ещё и причастен к тому, что случилось в Шинске? Ты о чём конкретно, отправляю я. Она перезванивает. Ну, конечно, это я наивно надеялась обойтись без живого общения. После через чур на мой вкус лучзарного обмена приветствиями, она всё-таки начинает объяснять. Ну, понимаешь, тут такое дело. Я не знаю, тебе сказали уже или нет? Кирилл жив. Да, я в курсе, прохладно отвечаю я. А Анна на секунду замолкает. Ну, тогда я просто подумала, тебе, наверное, сейчас нелегко. Я, честно, прикидываю. Токсикос меня больше не беспокоит. Ноги ещё не отекали. Правда, муж постоянно очень занят и работы многовато, но не могу сказать, что это как-то особо нелегко. У меня всё нормально, сообщает ровным голосом, прикидывая обрушиться на меня сейчас шквал обвинений в равнодушии и бессердечности или как. Тебя под опросом не затаскали? спрашивает она. Ох, ин допросом. Холодейу я Замаджа обещал, что никто не узнает о моей причастности. Ну, насчёт того, что он мог от тебя узнать секретно, вот и ведь с ним долго жила. А, то есть она продела давно минувших дней. Мне и в голову не пришло, что об этом кто-то захочет поговорить со мной. Впрочем, я секретного не так уж много и знала, а что знала, то всё уже не актуально за давностью лет. Нет, говорю, со мной никто не связывался по этому поводу. Ясенька, вздыхает она. А меня вот с работы выгнали. Я мучительно пытаюсь вспомнить, кем Кристина работала. Кажется, специалистом по подбору персонала. Тоже приезз, да. Но Кирилла же не, она нанимала. За что? Не доумеваю я. Не то чтобы за что-то конкретное, протягивает она. А так, на почве общей паранойи. Дескать, плоховато я в людях разбираюсь. Ну, естественно, на таких основаниях уволить они меня не могли, но намёки пошли такие, что, в общем, пришлось. А ты сейчас где подвязаешься? На Муданге? попаливаю я и поясняю на всякий случай. Это планета такая. Название, конечно, более-менее на слуху, но она может решить, что это какой-то проект. С того конца раздаётся сдавленное бульканье. Янка, которая под мой разговор прихорошивается у большого зеркала, оборачивается и кивает мне. Мол, чего надо-то ей? Я пожимаю плечами. Ой, это же так далеко, выдаёт наконец Кристина. Ты там не одна, я надеюсь? А то я могу приехать поболтаем. Я даже не представляю, такие новости узнать, когда никого из близких рядом нет. Я тут с мужем. Объясняю я сама, не знаю зачем, и даже слегка сжимаюсь в ожидании нового наезда. Но его не следует. А насчёт приехать я не уверена. Если у тебя с ЗС отношения не очень, не знаю, как с визой будет. О том, что визовый режим Азамат ещё только обсуждает с земными чиновниками, я и говорить не собираюсь. Если не прокатит, скажу, что ничего об этом не знала, но надеюсь, она не станет выяснять. Вот только этого подарка судьбы мне тут не хватало. А, вот она что. Произносит она разочарованно. А рабочие визы, в принципе, дают? Ты же там по рабочей? Я тут за мужем за местным выкручиваюсь я. Про рабочие визы вообще ничего не знаю. Да и зачем ей? Или стоп. Она что, звонит мне в поисках вакансии? Тут женщине трудно найти работу, авторитетно заявляю я, и Янка зажимает себе рот обеими руками, чтобы не ржануть в голос. У них тут жёсткий патриархат, а на земных женщин охота возле Закса. Янка складывается пополам, засунув голову под макияжный столик. Кристина Охоет и причитает о моей нелёгкой судьбе. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать притоптывать от нетерпения. Слушай, говорю, уловив микропаузу. Ты про Шинский-то ничего нового не узнала? Нет, вздыхает она. Откуда бы? Мне же так и не дали информацию. Какое дело он вёл тогда, как я не билась? А, клубокомысленно изрекаю я. Я просто, когда твоё сообщение увидела, подумала, что, может, Кирилл что-то такое на допросе сказал. В смысле, настораживается она. Ну, как, тебе не кажется, что уж очень как-то совпало по времени? На том конце слышится громкий вдох и тихий мат. Так, выдаёт Кристина. Так. Пойду-ка я кое с кем поговорю. Ты там, э, не унывай. Если что, пиши. До Муданга я вряд ли доеду, но так поболтать готова всегда. Попрощавшись, я даю отмашку Янке, что ржать уже можно. Чего ей надо было, вопрошает та, промокая накрашенные глаза. Мужика тут искать собралась? хуже. Работу, вздыхаю я. Ладно, проехали. Ты мне лучше скажи, это ты экспериментируешь с новой палеткой или собралась куда-то? "Собралась", какетливо сообщает Янка. Я приподнимаю бровь. Куда она могла тут собраться? Рыжая землянка с минимальным знанием языка. Я не проверяла, но подозреваю, что на накрашенных женщин местное население должно реагировать ещё активнее, чем обычно. "Решила создать себе фанатскую базу?", спрашиваю. "Может, тетёл хранителей выдать?" "Сама найду", подмигивает она. Ты лучше скажи, кому надо, чтобы Кристинку сюда не пускали. Я не готова для неё переводчиком работать. Это твоему пациенту надо сказать, хмыкну я, который с травмой шеи. Как он там, кстати? Да шикарно вообще, Янка прикрывает глаза. Я ему передам. Не могу и сама, говорю. Он же с азаматом работает. Ничего-ничего, заверяет она поспешно. Мне всё равно надо его проведать, а у тебя и так забот хватает. Ну ладно, пожимаю плечами. Спасибо. И то сказать, объяснять Эрнчину, кто такая Кристина и почему я не хочу с ней жить на одной планете, мне не очень-то улыбается.